«Да уж, уговорить их отложить бой и пообщаться совершенно невозможно». Харуюки немного пригнулся и быстро скомандовал своей партнерши. «Действуем по плану. Терпим, пока не накопится энергия». «Есть!» Кивнув, Утай начала натягивать тетиво. Но не натянула её наполовину, как вдруг побежала навстречу стоявший чуть правее двухвостый кобальдблейд. «Что?» Изумлённо воскликнул Харой Юки, хотя времени на то, чтобы в оцепенении замереть, у него не осталось. Он тут же кинулся на стоявшую левее Манган Блейд, стараясь не отставать от Мейдена. Воительницы также синхронно ухватились за рукояти и пригнулись. Харой Юки почуял атаку в стиле Яйда с мгновенным обнажением клинка и ощутил, как кровь стынет у него в жилах. Против Манган он сражался впервые – и на самом деле воевать против аватаров-мечников ему доводилось нечасто. юки как летающему аватару, чаще всего доставались всевозможные стрелки. Однако сил ему придавало то, что сильнейший мечник во всем ускоренном мире – его собственный учитель. Возможно, клинок манган и остер. Но ему не превзойти терминальный меч черной королевы black Лотос, а значит нужно преодолеть страх – и двигаться вперёд. Клинки Кобальт и Манган заскользили по ножным в одну и ту же миллисекунду. Хароюки, пользуясь скользкой травой луга, сделал подкат и таким образом проскочил под быстрым горизонтальным взмахом Манган. А лезвие лишь скользнула по зеркальной маске, и перед глазами вспыхнули ослепительно яркие искры. Справа Мейден без всякого предупреждения взвилась в воздух мягко перепрыгнув через клинок кобальт. Будучи чистокровным дальнобойным аватаром, она, похоже, всерьёз собиралась потягаться с синей среди синих девушкой-самураем в ближнем бою. Воительница с отведёнными вправо клинками с немыслимой скоростью занесли их над головой и в этот раз нанесли рубящий удар вниз. Харуюки интуитивно почуял, что если остановит подкат, то его шлем окажется рассечён надвое. Поэтому он воспользовался теми делениями, на которые заполнилась его шкала энергии от только что полученной царапины. Взмахнул крыльями на спине и тем самым ускорил скольжение, уходя под клинок. Вновь раздался звон металла. Клинок слегка задел затылок Харуюки, но затем остановился. Воздух взымыла скошенная трава, и Харуюки сгруппировался и стремительно проскользнул между ног Манган, после чего раскинул руки в стороны и ухватился за траву, чтобы резко затормозить. А Мейден? Молниеносно вскакивая на ноги, он бросил взгляд влево и увидел, что Ардер Мейден поймала рубящий удар клинка Кобальд Блейд почти с самой середины своего лука, зовущего Пламя. На этом синхронизация мечников-близнецов нарушилась. Ах! выдохнула Манган и прервала контакт меча с луком, отпрыгнув назад. Даже если одно усиливающее снаряжение и не смогло бы одолеть другое, кобальт однозначно превосходила Мейден по физической силе. Если бы она не остановилась, то смогла бы продавить лук и разрубить Мейден вместе с ним. Причина, по которой кобальт не стала так делать, состояла в том, что Мейден, держа лук левой рукой, правой натягивала тетиву порождая алое пламя. Если огненная стрела вылетит в лицо практически в упор, уклониться от неё невозможно. Утай выпустила огненную стрелу вслед отпрыгнувший кобальт, пока та не отлетела слишком далеко. Но её противница тоже не лыком шита. Воительница блестяще приняла наконечник стрелы клинком. Во все стороны брызнуло пламя, окрасив закатный лук ярко-красными тонами. Следя за своей партнершей краем глаза, Харуюки на полной скорости кинулся к Манган. Он рассчитывал перевести бой в контактный до того, как девушка-самурай нанесет рубящий удар из разворота. Клинки близнецов имели в длину около 80 сантиметров, и ими невозможно рубить противника, если тот подошел вплотную. «Ха!» Оттолкнувшись от земли практически под ногами Манган, Харуюки атаковал правым хуком. Противница защитилась на нарукавником, но Харуюки немедленно ударил левым кулаком. Сжимавшая меч правая рука синей мечницы не успела заблокировать атаку, и удар Харуюки пришёлся в слабо защищённый бок Манган, наконец-то слегка сократив и её шкалу здоровья. Наглец! выкрикнула девушка-самурай и попыталась ударить Харуюки по лицу рукоятью катаны. Однако Харуюки хорошо знал этот удар по битвам с Такуму. Он нырнул вправо, уворачиваясь от нападения, и продолжил серию левым коленом, вновь направив его в корпус противника. Это попадание тоже оказалось удачным, но настолько сильным, что Манган немного отскочила. Пользуясь появившейся дистанцией, Она тут же попыталась нанести удар мечом по лицу, но не успела она закончить начатое, как Харуюки бросил ей в лицо пучок травы, которую сжимал в правой руке с того самого момента, как воспользовался ей для торможения. От кратковременной слепоты удар немного сбился, и Харуюки смог сблизиться, по пути уворачиваясь от клинка. Вновь навязав контактный бой, Он незамедлительно провел краткое комбо кулаками, еще немного сократив шкалу противницы. Ардер Мейден тоже более чем успешно сражалась с Кобальд в ближнем бою. В отличие от Сильвер Кроу, Мейден не приближалась к противнику. И избегать атак самурая ей помогала лишь устрашающая скорострельность лука. Для стрельбы из Завущего Пламя не нужно доставать каждую следующую стрелу из Колчана прежде чем согнуть лук. Стоило натянуть тетиву, как огненная стрела мгновенно возникала сама. Насколько мог судить Харуюки, Мейден могла стрелять чаще раза в секунду. Конечно, силу таких выстрелов приходилось ограничивать, чтобы не порвать тетиву. Но для того, чтобы не подпускать к себе кобальт, огневой мощи вполне хватало. К моменту, когда истекли 200 секунд с начала боя, Здоровье Кроу и Мейден держалось выше отметки в 90%, в то время как шкалы Кобальт и Манген сократились почти до 70%. Естественно, Харуюки не считал, что сможет таким образом додавить противников до конца. Но если до следующей фазы, то есть до того момента, когда противники начнут применять спецприемы, удастся лишить их хотя бы половины здоровья, шансы на победу заметно возрастут. «Вперёд!» – крикнул он сам себе, а затем оттолкнулся ногой от земли. Он собирался использовать краткие взмахи крыльями, чтобы провести трёхмерную комбинацию, которую называл аэрокомбо. Но! Этого не заметил ни Харуюки, ни, похоже, даже Мейдан. Хотя Кобальд Блейд и Манген blade сражались порознь, в какой-то момент они начали сближаться и теперь стояли спина к спине. Воздух содрогнулся от боевого клича, и Манган взмахнула катаной горизонтально. Будь этот удар таким же, как и все предыдущие, Харуюки смог бы увернуться от него и вновь сблизиться с противником. Однако ему даже не потребовалось двигаться. Манган атаковала не Харуюки. Её взмах оказался нацелен назад, куда она даже не смотрела. От этого неожиданного и кажущегося бессмысленным действия Харуюки на мгновение впал в ступор. И именно поэтому он не успел среагировать на то, что сбоку от него сверкнул другой клинок. «Ах!» – воскликнул Харуюки, ощутив обжигающую боль в правой руке. Лезвие глубоко вонзилось в броню, разбрызгав алые спецэффекты. Сделай противник еще шаг, и этот удар отрубил бы ему руку под корень. Одновременно с этим из-за спины Манган послышался короткий вскрик Утай. И тогда Харуюки понял, что произошло. Вставшие точно спина к спине Манган и Кобальт одновременно нанесли удары назад. Катана Кобальт, про которую Харуюки совершенно забыл, попала по нему, а катана Манган по Мейден. И что самое страшное, близнецы не обменивались никакими сигналами, не смотрели друг на друга и всё равно нанесли удары за спину совершенно синхронно. Ошибись они в расчётах хоть на десятую секунды, и лезвия причинили бы урон им самим. Харуюки тут же резко отпрыгнул, опасаясь продолжения атаки, но манган не стала преследовать его. За кобальт мелькнула фигура Мейден, и ей, похоже, тоже порезали правую руку. Она прервала выстрел и также отскочила. Воительницы-близнецы продолжили стоять спина к спине, держа мячи в средней стойке. Первая заговорила Манган. «Давненько меня так не колотил аватар контактного боя. Похоже, ты набирал очки не небесплодно, Сильверкроу». Затем и Кобальт обратилась к утей «Вот уж не думала, что лучница сможет так издеваться надо мной в ближнем бою. Ты достойна имени, под которым тебя знают в ускоренном мире, Тестороса Ардермейдан». «Но мы не сможем вернуться в Синдзюку, если так проиграем! Пора нам применить нашу коронную атаку!» Закончив свои перемежающиеся реплики, самураи-близнецы плавными движениями вернули катаны в ножны. Впрочем, они, очевидно, не собирались устраивать перемирие. Из-под ног напружинившихся воительниц распространялся стальной боевой дух, от которого затрепетала даже трава вокруг. Хотя Харуюки не видел света, он ощутил дрожь, словно от эвера инкарнации, и шумно вдохнул. «Нельзя попасться на их следующую атаку!» Понял он, решил, что сейчас самое время использовать тот самый козырь, и расправил крылья. Шкала энергии Харуюки оказалась заряжена на 60%, у Утай — 70%. Заряд не полный, но должно хватить. «Как скажете!» – крикнул он воительницам и оттолкнулся от земли. Харуюки сделал вид, что летит прямо на них, но сделал крюк и проскочил прямо перед Кобальт. «Мэй!» – воскликнул он и протянул руку, за которую схватилась ладошка раненой правой ручки Утэй. А затем он резко взлетел. Харуюки ожидал, что Манган и Кобальт попытаются атаковать в момент, когда он подхватил мэйдан Но к его удивлению близнецы даже не шелохнулись, а Харуюки резко взмыл ввысь на 50 метров. Харуюки обхватил Мейдан обеими руками, перешел в режим парения и окинул уровень взглядом. Посреди огромного освещенного закатным солнцем луга виднелись похожие на горошины фигуры мечниц.